Своими подчиненными он любим, как отец родной, да и сам смотрит на них, как на собственных детей, никаких поборов не требует, кроме поставки дров и подмоги во время посева или собирания хлеба. При всякой же нужде пособляет неотложно. Ради этого живет сам в большой бедности. Все имущество Кунчиканбека в 1885 году состояло, кроме нескольких сетей и лодок, из десятка баранов, одной лошади, двух коров и трех ослов. Наличными деньгами было полтора лана, четыре с половиной кредитных рубля, но и те пришлось отдать в уплату податей. Прежде, во времена Якуббека, достояние лобнорского правителя заключалось в шести ямбах серебра, тысячном стаде баранов и двенадцати лошадях. Ныне все это китайцы отобрали разными вымогательствами, частью от самого Кунчаканбека, частью за неисправную уплату податей его подчиненными. В особенности много пришлось заплатить за отмену приказа не носить косы. Такое украшение до того не понравилось лобнорцам, что сам Кунчиканбек, у которого коса выросла уже в четверть аршина, нарочно ездил в город Курлю, отдал тамошним властям последние деньги и едва добыл разрешение снова брить головы. Ранее того, вскоре после завоевания Кашгария, китайцы вздумали переселить лобнорцев на Тарим в окрестности деревни Ахтарма. Для этой цели сначала был уведен туда кунчик со своим семейством. Тогда лобнорцы стали умолять китайцев возвратить их отца родного и получили на это согласие лишь за большую взятку. Характерную черту кунчик составляет еще то, что он терпеть не может городов и страшно боится всякого начальства. Как говорят, за всю свою жизнь правитель Лобнора лишь раза два-три был в городе Курли, дальше черхалыка не ездит. И ни один крупный начальник его в глаза не видал. В случае требования явиться, например, в Турфан, Кунчаканбек обыкновенно спешно собирается в путь и уезжает с посланным за ним человеком. Станции 3-4 едет, как ни в чем не бывало. Затем тихомолком выпивает слабый раствор табаку, после чего подвергается рвоте и даже обмороку. Болезнь, следовательно, лицо и Кунчаканбек возвращается обратно. Начальство же высылается взятка. Двое сыновей бека умерли, двое других при нем находятся. Старший из них Тохта исполняет должность ахуна на Лобноре, а младший Джахан будет наследовать своему родителю. О том же Кунчаканбеке лобнорцами сложена песня, в которой восхваляется его доброта рядом с небывалым богатством и доблестями. Нам удалось записать лишь первую половину этой песни, вот она. бек восходящее солнце солнце наш господин облагодетельствовал ты весь мир как голос ласточки ты лелеешь слух всех заперты в своем загоне 30 лошадей меринов, но лицо всего одно кляча не отказываешься в виде нужду помогать сиротам прежде один ты был наш князь нынче их много подразумевается китайцы тахтахуна и джахана сыновья бог тебе дал твои приятели китайцы ирония посылают тебе дары за которые берут деньги шахиняс и абдурахман умершие сыновья похожи были на ястребов во дворе твои бараны что может сравниться с ними постели хорошую постель окутайся хорошей шубой когда работники пашут твои пашни никто проехать не может смысл так обширной пашни в которых всего несколько десятин 30 батманов хлеба выдал ты на посев Батман весит от 10 до 12 пудов. «Завьючьте ими скот! Надень на себя латы, иди воевать в Рум!» Рум по-тюркски называется «Турция». «Просейте муку, напеките хлеба в дорогу! Живешь ты в большом богатстве, а тебе сплетничают в народе, иные ненавидят твое доброе сердце! Сидишь ты на ковре!» Это тростниковая циновка. «Халат на тебе цвета полной луны!» из киндерного холста, окрашенного в желтый цвет корою джиды, и так далее. Песня продолжается еще столько же. Сведения о пребывании русских староверов на Лубноре При нынешнем посещении Лубнора, равно как и при первом здесь путешествии, нам удалось собрать сведения о пребывании в этих местах в начале 60-х годов партии русских староверов. Новые данные несколько пополняют прежние, частью уже изменяют их. Года за два с небольшим, до начала Магометанского восстания в Восточном Туркестане, следовательно, в 1860 году, как говорили теперь нам лубнорцы, к ним неожиданно пришли четверо русских и осматривали местность. а Затем двое из них отправились обратно, двое других остались на Лубноре. Спустя 8 месяцев русские вновь явились сюда, партией около сотни человек, считая женщин и детей. Все они отлично говорили по-киргизски, и объяснили, что пришли из лежащих далеко к северу гор, в которых живут киргизы и тургоуты следовательно, из Алтая. Причиной переселения выставляли гонение своей веры. Поселились пришельцы на реке Джахансай, близ развалин города Лоб, и в Черхалыке, где вскоре выстроили себе деревянный дом, быть может, церковь, по другим сведениям даже несколько домов, занялись хлебопашеством. С туземцами жили в согласии, но мало или вовсе не помогали друг другу. Так что некоторые побирались милостыни в Черхалыке. Однако недолго пришлось новым колонистом жить на Лобноре. Через год после их прибытия сюда явился из Турфана, по приказанию китайского губернатора, с китайским же войском князь всех лобнорцев и таринцев, и разорил поселение староверов. Эти последние сначала хотели сопротивляться силой и приглашали жителей Черхалыка действовать совместно, Для вязчивого соблазна к такому союзу староверы уверяли, что у них есть колдунья, которая может сотворить сколько угодно воинов. Черхалыкцы полюбопытствовали сначала увидеть такое чудо, а затем уже обещали свою помощь. Тогда была призвана сама чародейка, которая, не смущаясь, заявила, что действительно может сделать требуемое количество людей. Но для этого необходимо иметь пух куги, из которого следует замесить тесто. Куга не растет в Черхалыке. И баба, конечно, рассчитывала, что за неимением нужного материала основательно можно уклониться от исполнения требуемого чуда. На несчастье же колдуньи куги очень много на лоб нори, куда черхалыкцами был отправлен нарочный гонец. Вскоре целый мешок требуемого растения был привезен, и чародейка, видя себя припертой к стене, поневоле приступила к таинственной работе. Нетерпение туземцев относительно того, что выйдет, было всеобщее. Еще же более оказалось их разочарование, когда старуха спустя немного объявила, что потеряла свою волшебную книгу и не может сотворить людей, не зная требуемых знаний на память. Тогда черхалыкцы, видя себя обманутыми, наотрез отказались от помощи русским. Те не решились одни драться с китайцами, которые сожгли их дома и жестоко всех избили. «Стон и вопль стояли всеобщие», — говорили нам черхалыкцы. Лишь четыре семьи ушли в Саджеу, — где, по приказанию китайского начальника, все мужчины были казнены. Куда делись женщины, лобнорцы не знают. Уничтожив поселение староверов, китайцы отвели их самих в Турфан. Что сталось далее с этими несчастными, неизвестно, ибо вскоре началось здесь восстание Магометан против Китая. Говорят, несколько человек из тех же русских пробрались впоследствии на Или, где выдали себя за Магометан и были ласково приняты кульжинским султаном. Глава 8 Весна на Лубноре 29 января, 10 февраля, 19-31 марта 1885 года Унылая зимняя картина Лубнора Наш бивуак на берегу Тарима, сношение с туземцами, первые вестники весны, воловой прилет, охота бойня, ловля уток местными жителями, вскрытие Тарима, вечерняя охота на стойках, Быстрый отлет к северу, появление других видов птиц, раннее утро в тростниках лобнора, характеристика климата здешней весны, общие выводы из наблюдений пролета. Унылая зимняя картина лобнора. Немного найдется во всей Центральной Азии местностей, столь заманчивых для путешественника издали и в сущности так мало оправдывающих его надежды, как лобнор. Казалось бы, что масса воды, приносимой сюда Таримом, должна была образовать обширное и глубокое озеро, отрадный оазис среди пустыни, но далеко не то вышло в действительности. Остановленный в своем стремлении к югу вздутием Алтентага, Тарим круто поворачивает к востоку и тотчас же начинает расплываться в этом направлении. На многие десятки верст расходятся воды названной реки и образуют обширные отмелью разливы сначала озеро Карабурана, а потом и самого Лобнора. Эта последняя тянется к северо-востоку, до тех пор, пока просачивающиеся почвы и испарения окончательно не поглотят доставляемую сюда влагу. Тогда снова является безводная пустыня. И не только в этой пустыне, но даже на ее площадях, покрытых водой, органическая жизнь, в особенности растительная, встречает крайне неблагоприятные условия для своего существования. Чересчур соленая лесовая почва или голый песок. Вместе с крайней сухостью атмосферы в течение круглого года, сильными бурями, в особенности весной и необычайными жарами летом,